Глава семнадцатая. Поездка обратно в Нью-Йорк была молчаливой пыткой. Мэдден почти не говорила, он неподвижно сидел в углу машины. Кэтрин смотрела прямо перед собой, уткнув подбородок в мягкий мех пальто, она была бледна. Она так и не поняла, как смогла вернуться в свой номер, не сломавшись и не утратив остатки самообладания. Но, наконец, они оказались в безопасном окружении огней и людей. Было пять часов. Нэнси вернулась из театра, прихватив с собой Бертрама, Паулу Брэнт и Джона Сидни. Подали коктейли, и Нэнси, весело допивая вторую порцию, пришла в восторг при виде Медона. «Привет, дорогой!» — громко и радостно воскликнула она, никого не стесняясь. «Я думала, что ты приедешь завтра. Это слишком мило. Ну-ка, обними меня покрепче». У Нэнси было явно приподнятое настроение. Она не заметила ни нерешительности Мэддона, застывшего в дверях, ни борьбы, отразившейся на его лице. Когда он заставил себя податься вперед, она обвела руками его шею и прильнула губами к его губам. «Я так рада видеть тебя, дорогой!» — с удовлетворенным вздохом сказала она. «У меня был ужасный день. Бертром гоняет нас, как собак. Это как раз то, что мне было нужно». Ее щеки слегка порозовели, а глаза блестели. Все еще обнимая его одной рукой, она притянула его к себе и улыбнулась, глядя ему в глаза. На минуту стало тихо. Кэтрин смотрела в сторону. Ее лицо все еще бледное, было внешне спокойным, но губы дрожали, словно от боли. Паула Бренджа, описанная, «восседавшая на высоком стуле», и без недоумения переводила взгляд с Мэддена на Кэтрин. «Где это двое были? Выглядеть такими измученными и ледяными...» как будто только что спустились с гор. Катрин почувствовала, что остальные тоже смотрят на нее. Она пожала плечами. «На самом деле», — сказала она отстраненно, снимая перчатки, «были в горах и отправились на обед вверх по Гудзону. Там наверху, среди снегов, было чудесно». «Гудзон?» — воскликнул Сидни недоверчивым тоном. Это был пресный юноша с волнистыми волосами цвета соломы в элегантной одежде, Ее брюки даже на коленях сохраняли идеальные складки. «Боже, правый!» — добавил он с таким видом, будто изрек нечто сверхостроумное. «Нет, мне это кажется интересным», — вежливо пробормотала Паулу. «Надеюсь, вы не попали в лавину. Дай мне сигарету, Джон». Кэтрин чуть покраснела. Теперь даже Бертром смотрел на нее. Но сознанием своей правоты, которую ничто не могло поколебать, она направилась прямо к Нэнси, и села рядом с ней. «У тебя был тяжелый день, моя дорогая?» — тихо спросила она. Он соживленно кивнул покачивая пустой бокал в свободной руке. «Просто тихий ужас для всех нас. Слава богу, премьера в понедельник. Берти гоняет нас, как гончих псов. Вроде я уже говорила это, верно? Ну, типа опля-опля, прыгай через обруч, не то кнутом получишь. Но теперь, когда Крис здесь, я чувствую себя не так уж плохо». Мы сходим куда-нибудь, хорошо проведем время. Просто прекрасно проведем время. Хочешь коктейль, Кэтрин?» Кэтрин отказалась. После ледяной чистоты воздуха у Медвежьей горы, жаркое, пропитанное запахом духов и курьего помещения, вызвало у нее легкую тушноту. Она заметила, что Мэдден тоже не стал пить. «Ты доволен тем, как идет подготовка спектакля?» — повернулась она к Бертрому. Он рассмеялся, вытянув ноги, и с рассеянным видом уставился на свои ботинки. «Был ли я хоть когда-нибудь доволен? Одно могу тебе сказать. Эта твоя дерзкая племянница не совсем испорчена». Нэнси скорчила Бертрому гримасу. «Похвала директора манежа? Опля! Кто-нибудь включите радио, после такого, я думаю, мы должны немного повеселиться». Владуя Сидни включил радио, и Нэнси, высвободив руку, быстро улыбнулась Мэттену и начала накладывать макияж. Ее движения были выверенными и точными, цвет помады абсолютно соответствовал алой на ногтях. «Очень приятное живое лицо», — решила Кэтрин, изучая Нэнси новым придирчивым взглядом. Брови, возможно, слишком тонкие, а губы немного капризные, но лоб умные, глаза сверкают. Ее поза при всей своей демонстративной изысканности показалась Кэтрин на удивление безыскусной, трогательно юной. Она внутренне вздрогнула. Она никогда не причинит боль Нэнси. Никогда, никогда, никогда. Нэнси могла быть избалованной, даже эгоистичной, слишком жесткой и разумной не по годам. И все же она еще оставалась ребенком. Она обретет здравый смысл, и более глубокие чувства. Фрак с Мэдденом даст ей это, а также более широкое, более серьезное понимание смысла жизни. «Как насчет повеселиться?» — требовательно спросила Нэнси. «Кто-нибудь услышал меня? Я хочу побывать в разных местах. Ведь поужинаем в Рейнбоу-рум и послушаем этих новых тирольских певцов». Выражение лица Мэда оставалось непроницаемым. С некоторым трудом он сказал, «Мне как-то не хочется никуда отправляться сегодня вечером, Нэнси». «Альпинисты немного устали», — глянув через плечо, томно прокомментировала Паула. «О нет, милый», — запротестовала Нэнси слегка надув губки, — «ты не можешь так подвести мамулю? Мамулин сынуля должен слушаться». Даже Бертером рассмеялся. Нэнси не без юмора вставила быстро освоенную американскую идиому. Но Мэддона, задумчиво уставившегося в поло, это, казалось, не позабавило. Глубоко внутри в нем бушевала ожесточенная борьба. Наконец, однако, почувствовав на себе взгляд Кэтрин, он кивнул. «Хорошо, Нэнси», — сказал он, — «я еду». Все встали, собираясь уходить. Нэнси взяла Мэддена под руку, все быстро допил то, что оставалось в бокале. Бертром помог Пауле надеть пальто. Но Кэтрин, решительно сославшись на главную боль, осталась в номере. Она хотела, чтобы Мэдден и Нэнси побыли вместе». Она молилась, чтобы тем вечером у них все наладилось. Она истово молилась об этом.